Глава 21. Где-то на побережье Балтийского моря. Бывшая территория ЕС. Зона вторжения. 11.45. Изображение прыгнуло и приблизилось. Цифровой зум стабилизировал и обработал картинку. Внизу лениво замигал значок записи. Встроенный дальномер показал расстояние до цели. 800 метров. Шрам поколебался, но все же нажал кнопку переключения в режим тепловизора. Многофункциональное устройство для наблюдения, едва похожее на заурядный бинокль военной модели, послушно откликнулось, меняя картинку. Мир изменился, земляной вал на дальнем рубеже стал рельефнее, насыщенно черной полосой протянувшись с северо-запада на восток. Получив высокую контрастность, взрыхленная почва обратилась в обломки каменных пород, похожих на гранит. «Холод. Земля почему-то здесь очень холодная, даже для этих мест», — догадался Шрам. «Что, черт возьми, там происходит?» Он перевел прибор правее. Приземистые овальные здания со сферической крышей — походили на разбросанные в беспорядке яйца неизвестного вида животного. Куполообразные строения располагались в хаотичном беспорядке, покрывая площадь с хорошее футбольное поле. «Еще правее!» – прошептали над ухом. Атаман последовал совету и довернул вправо, чтобы почти сразу сквозь зубы тихонько выругаться. Одно из зданий выделялось большим размером, Круглый вход, напоминающий пещеру, охранял страж механоидов, текучее существо, прозванное людьми-солдатом. «Почему он один?» — шрам со злостью покосился на магов. Оба выглядели спокойными, безмятежно разглядывая улей. Обитель пришельцев, несколько дней назад внезапно возникшую на берегу Балтийского моря, всего в семистах километрах от окраины. Ублюдки знали, что опасность так близко, знали и молчали. Только в последний день, наконец, соизволили рассказать, куда едут. Это вызвало серьезные проблемы среди привлеченного состава отряда. Теперь понятно, почему клановцы ничего не говорили до последнего, опасаясь, что нанятый персонал разбежится. — Где остальные? — на грани слышимости прошептал Шрам. «Ушли», — ответил принц. Рыжеволосая подружка по привычке промолчала. Она вообще не разговаривала ни с кем из окраинцев. Видимо, считает ниже своего достоинства общаться со всяким отребьем. Глухо подумалась Шраму, но он тут же встряхнулся. Не его это дело, как ведет себя рыжая стерва. «Куда ушли?» «В другие ульи. Их атаковали, и понадобилось подкрепление». «Техно?» – зачем-то уточнил Шрам, хотя и так понимал, что кроме техно никто пока не воевал с плексами. Принц легонько кивнул. По соседним ульям провели массированные бомбардировки. Несмотря на заявления экспертов, военные поняли, что количество плексов не бесконечно. Их числу есть предел, и оперативная обстановка потребует переброски в атакованные места». У них не осталось выхода. И они ушли? Вот так просто?» Недоверчиво прищурился Шрам. «Это считается второстепенным направлением», — сухо ответил принц. «Судя по тону, он явно что-то скрывал. Что-то критически важное. Не исключено, что жизненно важное для всего отряда. Но Шрам понимал, что ему ничего не скажут, поэтому не стал настаивать». Дальнейшие расспросы, скорее всего, уперлись бы в стену молчания. Зачем зря сотрясать воздух? Однако кое-что можно узнать. Между ульями есть связь? Принц снова кивнул. Что-то вроде подпространственных переходов, как у техно, когда они открыли порталы. Умники из лаборатории назвали их норами, хотя лично мне больше нравятся название туннели. Это не порталы в чистом виде. Они работают постоянно и имеют ограниченную дальность действия. Ограниченную насколько? Если связь постоянна, то сюда в любой момент могут прийти новые солдаты плексов, как ему показалось, логично возразил шрам. Влад покачал головой. Рыжая девка продолжала пялиться в бинокль, оттопырив кверху, обтянутый брючками тугой зад. Вообще-то ему всегда такие нравились с длинными ногами, крупной грудью и тонкой талией. Но конкретно об этой Шрам мог только мечтать. Она смотрела на него, как и на его головорезов, как на неодушевленные предметы, как на расходный материал или инструменты, что необходимо сейчас, но чуть позже они превратятся в бесполезную ношу, и их надо будет сбросить при удобном случае. Нет, он не думал, что их попытаются кинуть через банальный обман, но не исключал, что постараются подставить под удар, что особо смешно. В похожих обстоятельствах он поступил бы схожим образом. Не могут. Туннели не соединены со всеми ульями сразу. Это похоже на последовательную сеть. Нельзя прыгнуть из улья, расположенного в Южной Америке, в улей, находящийся в Европе. «Для этого придется сделать остановку в Африке или в Северной Америке», — пояснил принц. Шрам наморщил лоб. «Что-то вроде промежуточных станций? Не экспресс?» Теперь клановец нахмурился, пытаясь понять, о чем говорит окраинец. «Да, что-то вроде», — сказал он, впрочем, не слишком уверенно. Шрам уже догадался, что вся операция спланирована на самом верху, и что в деле замешаны техно самое. не балуйся. Иначе не прошло бы никакой массированной атаки на соседние ульи. Вопрос в том, зачем они здесь? Захватить ослабленный улей? Взять в плен плексов? Так, насколько он слышал, этого добра сейчас везде хватает. Из увеченных, лишенных подвижности солдат-механоидов Забирали пачками для исследований. «И что дальше?» Атаман покосился на магика. «Ничего. Ждать». Клановец начал отползать назад, не высовываясь из-за насыпи. Одежда шуршала по земле, по склону скатывались комья грунта в перемешку с пучками пожелтевшей травы. Оказавшись внизу, принц приказал «Выставить наблюдателей с трех сторон». Никаких активных действий, пусть только следят и докладывают. На этом пока все. И спокойно пошел легким шагом в сторону лагеря вместе со своей рыжей подружкой. Шрам лишь покачал головой. Где-то на побережье Балтийского моря. Территория ЕС. Зона вторжения. 12.31. Ну и что думаешь? «Сглупили мы?» Шрам повернулся к полукровке. Маг задумчиво катал между указательным и большим пальцем гладкий камешек, час назад подобранный среди гальки, что с успехом заменяло песок на берегу Холодного моря. Он медленно пожал плечами. После небольшой разведки они вернулись назад, клановцы, ходившие с ними, сразу отошли в сторонку и начали о чем-то негромко переговариваться, не обращая внимания на снующих вокруг наемников. Судя по активной жестикуляции, беседа шла жаркая, и рыжая девчонка в чем-то не желала соглашаться с третьим наследником дома Кречета. Отряд разбил лагерь в пяти милях от побережья и почти в десяти от места появления Улья. Шрам понятия не имел, откуда принц узнал о его появлении здесь но, надо признать, вывел на пришельцев с точностью навигационного спутника. Хотя, может, с его помощью и вывел. В последнее время кланы как-то чересчур тесно сошлись с техно, удивляя готовностью к сотрудничеству. Это многие заметили. Окраина насторожилась и... ничего не сделала. Исполняя роль буфера между могущественными державами, трудно что-то решать самостоятельно. Остается лавировать, стараясь не задеть чужих интересов. Впрочем, для проведения независимой политики нужна крепкая власть. На окраине этого никогда не было. Круг атаманов, собиравшийся раз в 2-3 года, мог лишь кричать, изображая активность. В действительности, никакого централизованного управления здесь не было и не могло быть в принципе. Слишком уж специфичные здесь были жители – с трудом подчиняющиеся даже главарям своих банд, не то что кому-то еще. Все это промелькнуло в голове шрама с быстротой молнии. Обо всем этом он уже думал не раз и не два. В отличие от многих, опытный бродяга прекрасно осознавал, что однажды их вольнице может прийти конец, и никто этому не помешает. Любые попытки поговорить с другими авторитетными людьми на данную тему – всегда заканчивались недоумением. Нет, кое-кто, конечно, тоже чувствовал приближение неприятностей, но предпочитал об этом не думать, следуя принципу «с нашими отцами не случалось и с нами не случится. Будем жить как прежде, и все будет оставаться как в старые добрые времена». Наивная вера в незыблемость мира пошатнулась вместе с появлением плексов. Кое-кто из атаманов зашевелился – но спохватились поздно. А в прежнем виде доживала последние дни. И это будет не мирное поглощение или объединение. Их раздавят. Раздавят жестоко, равнодушно, походя, преследуя какие-то свои цели. Либо русские колдовские кланы, чьи армии, по слухам, уже концентрировались за границей вуалей, либо страны техно, уничтожая как источник потенциального беспокойства, либо плексы, истребляющие на своем пути все живое. Выстоять шансов нет. Шрам первым это увидел. Даже не увидел, почувствовал на инстинктивном уровне. Потому и согласился на предложение принца одного из колдовских родов, разглядев в этом шанс для себя выбраться с обреченной территории. Вырваться переехать в безопасное место. Найти то, что другие называют домом. Его убежденность и желание не оказаться под будущим катком перемен помогли убедить полукровку, поначалу не склонного принимать найм залетного колдуна, пусть он хоть трижды является принцем всех принцев империи кланов. «Жизнь приучила недомага к осторожности» и ему совсем не хотелось идти в неизвестность, имея на руках лишь туманное обещание. Никаких подробностей Влад не сообщил, зато поманил щедрой наградой. Два кристалла – более чем серьезный повод дать согласие, не требуя подробностей до заключения соглашения. Но даже после этого от требований выложить детали рейда, хитрые маги отделались общими фразами – Наблюдение и разведка указанной точки, огневая поддержка при необходимости. Зачем именно предстояло наблюдать, наемники узнали сегодня утром. И половина отряда, нанятая со стороны, почти сразу пошла в отказ, заявив, что не собирается рисковать шкурой ради такой платы. Надо уточнить, что отдавать кристаллы всем шрам не собирался. Обещанные камушки он планировал использовать исключительно для себя и полукровки. Покупка пропуска на клановой земле с разрешением там жить обошлись бы им именно в эту цену. Жестоко, но для всех кристаллов не хватит. Привлеченным бойцам Шрам платил из своего кармана и платил щедро, справедливо рассудив, что если ничего не выгорит, то деньги ему в будущем уже не потребуются. Уладить вопрос со взбунтовавшимися наемниками обошлось ему еще в несколько тысяч. Опытные головорезы, нутром чуявшие опасность, поворчали, но в итоге согласились. Жадность победила желание сохранить целую шкуру. Так часто случалось на окраине. И Шрам знал, на какие точки давить. А вот попытка выбить из нанимателей дополнительную компенсацию – Закончилось неудачей. Колдовские аристы ни в какую не желали повышать цену даже на один кристалл, заявив, что у них в наличии только две штуки. Это, конечно, сразу вызвало со стороны Шрама заинтересованный взгляд. Он давно жил на окраине и верил, что подвернувшимся шансам надо воспользоваться. Раз два мага прямо заявляют, что кристаллы находятся при них, то, может, стоило решить дело привычным путем? Убить парочку надменных колдунов, избавиться от трупов, сэкономить приличную сумму? Что может быть логичнее? Отговорил от простого решения полукровка, мимоходом указав на статус нанимателей. Древняя кровь — это серьезно. Древняя кровь — это сила. Древняя кровь — это власть. Даже вожаку банды отъявленных головорезов давно забывших про совесть и мораль, прошедшего через ад и видевшего такое, от чего обычные люди грохнутся в обморок, не стоило идти против наследного принца, особенно если этот вожак впоследствии собирался поселиться на землях этих самых кланов. Шрам не был наивным. Он прекрасно понимал, что подобное преступление нельзя скрыть полностью и что рано или поздно все тайное становится явным. И ему не хотелось однажды на крыльце своего домика встретить дознавателей с контрразведки клана Кречета с вопросами о судьбе третьего сына главы рода. Так что от пути наименьшего сопротивления пришлось отказаться, несмотря на все желание решить вопрос быстро. Пришлось браться за работу, обеспечивая наблюдение, и разведку за указанной точкой, которая, к ужасу многих, оказалась немного много ни мало одним из ульев-пришельцев. «Меня вот что в первую очередь интересует. Какого хрена им тут надо?» Шрам поскреб ногтями жесткую щетину на подбородке. «Разведка? Чушь собачья. Принцев не посылают в разведку. Для этого есть профи, натасканные для таких операций». «Говорят, у них чистокровных проверяют особо. Бросают в самую гущу и смотрят, как себя проявляют в экстремальных ситуациях», неуверенно предположил Полукровка. «Ты про всякие испытания?» «Да, я тоже слышал. И даже от одного из клановцев». Мак приподнял голову. «Правда? От кого?» «Один из рысей. Заходил однажды в Бехтеревку за припасами. Мы с ним и с ребятами из рубиновой заставы...» Тогда знатно посидели в висельнике, — поведал Шрам. По его лицу скользнула улыбка, словно матерый бандит вспомнил какую-то смешную историю. «Забавный парень, пусть и молодой. Наверное, из-за возраста и относился к нам нормально, а не смотрел, как на какое-то отребье». Полукровка кивнул. Он тоже не понаслышке знал, как клановцы относились к окраинцам, да и вообще ко всем чужакам. Ничего, вот подрастет, тоже станет глядеть с презрением, со смешком пообещал он. Шрам тут же помрачнел. Колдуны и Техно не считали себя ровней, а уж о жителях Клаки с периферии и говорить не приходится. Думаешь, они нас взяли в качестве пушечного мяса? главарь кивнул головой в сторону воркующей парочки. Расходный материал для отвлечения внимания? Ты вожак? «Тебе виднее», — уклонился от прямого ответа полукровка. Шрам трезво смотрел на мир и прекрасно понимал сложившиеся расклады. Однако подонком он тоже не был и не собирался подставлять доверившихся ему парней просто так. «Бросаться на амбразуры, подыхая за колдунов, не будем», — успокоил второго после себя в отряде Шрам. Он бросил задумчивый взгляд на клановцев которые до сих пор что-то активно обсуждали. Интересно что? Подслушать бы разговор, да только установленный полок мешает. А если потребуют? Полукровка тоже посмотрел на принца с его рыжей подружкой. Они в своем праве. Мы заключили ряд. В этот момент к ним подошел один из наемных бойцов. «Атаман, может, обед?» Шрам покосился на висящее в зените солнце, и кивнул. «Давай». Помедлил и предупредил. «Только без костров». Боец прицокнул языком, однако говорить ничего не стал. В походе спорить с вожаком не принято. Вот потом в любом кабаке, после того, как выйдет из ваташки, может хоть в лицо бросаться ругательствами, если зубы не жалко. Но сейчас никаких споров, только исполнение приказов. Таких, как они, нельзя назвать в полной мере наемниками, что действуют в странах Техно. Но и к откровенным бандитам они не относились. Так, балансировали на грани, ища способы заработать на жизнь с пропитанием. «У нас целый кузов рационов. Принести?» – осведомился боец перед тем, как отойти. Шрам Кивком одобрил инициативу. Пять стареньких «Хамви», купленных на распродаже армейского оборудования несколько лет назад и затем перегнанных на окраину, скрывались под навесом из маскировочной сетки. Чуть дальше стоял еще более старый фургон из семейства Volkswagen, неведомыми путями попавший на восток из немецких земель много лет назад. Его хорошо укрепили стальными пластинами, закрыли решетками окна, перебрали движок серьезно усилили шасси но он все равно продолжал оставаться гражданской машиной вызывая у людей побывавших под огнем инстинктивное опасение когда шло обсуждение порядка движения многие бойцы отказались ехать в гробу предпочтя знакомые и надежные хамви а вот со стороны клановцев никаких протестов против гражданской модели фургона не последовало Им, наверное, вообще на это плевать. Есть четыре колеса, мотор и руль, и ладно, — подумалось вдруг Шраму. Жизнь, смерть, свет, тьма. Да, против таких аргументов трудно выступить. Если начнется стрельба, больше всех шансов выжить будет именно у сладкой парочки, а не у обычных людей, под какой бы броней они не прятались. Это выглядело несправедливо а для многих техно и полным издевательством. Но такова реальность, с которой приходилось мириться. Вернулся боец. Принес два герметично упакованных пакета скучного серо-черного цвета. Держи, атаман. Второй он протянул полукровки. Поблагодарив коротким кивком, шрам одним движением вскрыл упаковку. Ничего особенного. Стандартный паек — По ободку шла маркировка, сообщавшая о количестве калорий внутри. Ему повезло. Главные блюда похлебка с говядиной и бобы со свининой были весьма недурственными на вкус. Могло оказаться куда хуже. При подходе срока годности интенданты устраивали распродажи с военных складов. Обычная практика в странах Техно. Как правило, Все скупали посредники, перепродававшие потом рационы третьим лицам. Иногда везло, и сроки годности едва подходили к так называемому «оранжевому пределу». Военные оставляли даты с запасом на случай непредвиденных обстоятельств. Иногда везло не очень, и тогда приходилось жрать то, что давно уже перешло за красную черту. Еда еще не становилась полностью испорченной но была уже близка к этому состоянию со всеми вытекающими последствиями. Самое обидное, что военные кладовщики, перед тем, как отправить просроченную партию на продажу, срывали наклейки с коробок. На одиночных пайках даты почему-то не ставились, только на больших упаковках, и это бесило больше всего. То ли ленились производители, то ли армия делала так специально. В любом случае для конечных потребителей подобная практика всегда составляла проблему. Хотя надо отдать интендантам должное. Они никогда не продавали рационы с черными полосами, уже негодные для употребления. Наверное, на этот счет имелся какой-то закон. Вонючая, но еще не гниющая, продавай сколько угодно. Но как только время на окончательный выброс, будь добр следовать должностным инструкциям. «Гадость!» – полукровка поморщился, хлебнув из одноразовой пластиковой фляжки. «Что там?» – Шрам с интересом посмотрел на буро-коричневую жидкость. «Компот из сушеных фруктов. По крайней мере, это должен быть он». Мак с отвращением отшвырнул наполовину пустую емкость в траву. В последние годы в армейские пайки, кроме обеззараживающих таблеток, стали класть вот такие тюбики-пенальчики – с различными напитками. Объем смешной – 300 мл, а место занимает много. На взгляд шрама полная глупость. Проще обходиться таблетками и грязной водой. С другой стороны, это у них здесь почти нет проблем с тем, чтобы найти воду. Летом много водоемов, осень-весна, дожди, привет лужам. Зимой растопить лед не составит труда. Но техно, среди прочего, воевали в жарких странах, где вода являлась дефицитом, и найти даже одну кружку жидкости порой было достаточно сложно. «Ничего, скоро закончим и первым делом отметим это», — Шрам ткнул полукровку кулаком в плечо. Он знал, что помощник и друг раздражен вовсе не из-за дурацкого напитка, а из-за неопределенности, нависшей над всем отрядом. Ведь клановцы так и не сказали, для чего они здесь и зачем взяли с собой в качестве эскорта не своих красивых гвардейцев, а кучу полукриминальных субъектов, кому едва ли можно полностью доверять. Им зачем-то нужен улей, полукровка помедлил. Только непонятно зачем. Этого добра сейчас везде хватает. Здесь охраны почти нет. Все плексы свалили на защиту соседних убежищ вспомнил атаман. Может, в этом все дело. Хотят захватить? Принц сказал, что каждый улей связан между собой. Возможно, это какая-то тактика в войне. Бросят в подпространственный туннель несколько бомб, они разлетятся по другим ульям и там подорвутся. Раз и одним ударом уничтожена половина военных баз противника. Военных баз? Полукровка иронично приподнял брови. Шрам пожал плечами. А что такое ульи, как не военные базы? В крайнем случае опорные пункты для удержания захваченных территорий. Мак подумал и кивнул. Может, ты и прав. И все это банальная военная операция, он пристально взглянул на командира. Только почему тогда здесь мы, а не клановые воины, или на худой конец не вояки техно. «Зачем брать нас, платить дикую плату и, самое главное, посылать сюда принца, чистокровного ариста с поколениями предков, уходящими на сотни лет в историю становления колдовских кланов?» Он покачал головой. «Не знаю, как ты, атаман, а для меня все это выглядит более чем подозрительно». Шрам и сам знал это, но ничего не мог возразить. У него оставался только один аргумент против немедленного ухода. Два кристалла. Слова прозвучали и упали тяжелыми глыбами. Полукровка съежился, сразу став меньше. Настоящие кристаллы. Богатство, несравнимое ни с какими деньгами. Ради этого и впрямь стоило рискнуть, подставив голову. Впрочем, а чем они до этого занимались? Собирали клубнику на грядках, работая на плантациях. Есть риск, есть и прибыль. По-другому никак.